Как в первый раз она метнулась в моих объятиях, ужаснулась мне в плечи руки, упев, и как безумно и уныло глаза глядели. Это было не удивление и не гнев, не девичий испуг условный, но я не понял. Помню ровный и остриженный по моде сад, шесть белых мячиков и ряд больших кустов рододендрона. Я помню. Пламенный игрок — площадку твердого газона в чертах и с сеткой поперек.